Глава 3. На другой день в кабинете замка Алариса проходил экстренный совет в следующем составе. Во-первых, присутствовали три брата. Сложившие руки на груди, Ротан подпирал поясницу и стол с какими-то бумагами, и хмуро глядел в пустоту. По правую руку от него на этом самом столе устроился Расл, который уныло болтал в воздухе ногой, скорее дёргал ею и ковырял толстый кожаный фолиант. По левую в глубоком кресле устроился Аркаст, спокойно положившие руки на подлокотники и изображающий собой скульптуру. Во-вторых, в самом центре кабинет был круглым, потому что находился в башне. Холодная статуя стояла Реми. На ней было богатое низкое платье, дополненное официальной высокой причёской. Выглядела она так, как будто как минимум в тронном зале объявление войны декларировала. За её плечом жалась Алисия, которая пыталась выглядеть отстранённо, но дрожащие пальцы её выдавали. Третьим в компании притулился Ириен, который задумчиво изучал партитуру у окна и, казалось, не участвовал в общем разговоре и находился тут исключительно ради охраны опасной пленницы. Совет этот можно было назвать советом лишь условно. Вся суть его заключалась в том, что Ремив в ультимативной форме заявила о свои намерения. разделить судьбу подруги, какой бы она ни была. Братья каждый в своей манере выразили недовольство этим решением. Эртан дёрнул плечом и нахмурился. Рассел всплеснул руками и посмотрел на неё сукоризной. Аркаст закинул ногу за ногу и осмотрел принцессу скептическим взглядом. По-хорошему, Реми взял слово как раз он, да и в высшей степени неблагодарно. По нашим законам мадемуазель положена казнить, но мой брат не желает причинять тебе огорчения и находит весьма дельный и милосердный выход. Не говоря уж о том, что наш друг благородно берёт на себя все заботы по этому делу. А с трупом бы такой возни не было, как ты понимаешь. Аркаст говорил нарочито лениво и цинично, дальновидно выстраивая фон, на котором Эртан выглядел бы выгоднее. На Рэме его выступление не произвело ни малейшего впечатления. Она лишь вежливо приподняла бровь, поощряя продолжить, если есть что еще сказать. «Я молчу о том, что нам пришлось отказаться от пыток, и мы теряем шанс выявить других шпионов», — не разочаровал Аркаст. На этом месте Алисия дернулась было сказать, что она без всяких пыток готова сотрудничать со следствием, но не успела. потому что в разговор вмешался Рассел. Кстати, а почему без пыток? обернулся он к Эртану. Мы же можем использовать метод соседей, нет? У Рамив в голове мучительно разорвался шаблон. Рассел казался ей парнем весёлым и добродушным. Настаивать на пытках это же какой жестокой твари нужно быть? Все они, что ли, внутри такие, эти Аларисы? К ее негодованию предложение Рассела получило несколько заинтересованных взглядов и резолюцию Эртана. «Ты прав. Об этом способе я не подумал». В гневе Рэми сделала шаг вперед и заявила. «Хотите пытать ее? Пытайте меня. Может, я тоже шпионка?» Эртан откашлялся, пытаясь, видимо, сделать какое-то заявление, но Рассел его перебил. «Рэми, метод наших соседей Это не столько пытка. Он повертел рукой в воздухе. "А не понимаешь, в своё время были за всеобщее равенство и всё такое, и вместо традиционных пыток обычно спаивали подозрительного субъекта и слушали, что он по пьяни наговорит". "Прекрасный способ", сухо отпарировала принцесса. "Вполне марианский", прибавила она таким тоном, который не оставлял сомнений в её презрительном отношении. Рэми попытался было заговорить Иртан, но она заткнула его взглядом столь выразительным, что беда лага поперхнулся, и повернулась к Эриену. "Сударь, мы будем иметь честь воспользоваться вашим гостеприимством". На этом, посчитав беседу оконченной, она величественно поплыла к выходу, а Лися скромно последовала за ней. Эриен не отставал от Алиси. Когда они вышли, Аркаст коротко резюмировал. «Ну ты и влип!» Эртан досадливо поморщился. Он надеялся, что за ночь Риме немного остынет и станет сговорчивее. Но та, напротив, еще тверже стояла на своем. «Нет, ну ее можно понять!» Нерешительно заступился Рассел, лохматя себе волосы. Эртан бросил на него мучительный взгляд, и, покраснев, он заткнулся. Естественно, все тут всё понимали. Пойду поговорю с ней, спуская ноги, решил Рассел. Никто его не стал останавливать. Добравшись до комнаты пленниц, он и спросил о Уидиенси и был милостивоею ею удостоен. Свою дипломатическую миссию ему пришлось совершать в присутствии Алисии. Реминатрес отказалась выходить. Рассел задуманную примирительную попытку начал изделка. Реми, ты же знаешь, у нас в Мариане мы очень трепетно относимся к понятию клановости. Под её насмешливым взглядом выстраивать речь было сложно, но он имел выдающийся опыт такого рода, поэтому справлялся. Мы делим мир на своих и чужих и стоим за своих до последнего, даже если свой не прав, даже если свой преступник. Мы будем на его стороне. Это верно по отношению к любому Марианцу. Но Эртан...» Вздохнув, он пояснил. «Эртан Ралес. Гарант мира». Было не очень понятно, при чем тут это и как оно связано с преамбулой. Реми сделала нетерпеливый жест рукой, мол, а нельзя ли уже подойти к делу? Рассел снова вздохнул и терпеливо принялся пояснять. «Пойми, Рэми, Эрд не может позволить себе ни малейшей пристрастности. Никогда, ни в чем. Он гарант мира. Он обязан быть беспристрастным, даже когда речь идет о его семье». «Прекрасно». Немного помолчав и не дождавшись продолжения, откликнулась Рэми. «Великолепное качество для правителя», — отметила она столь сухо, что было понятно. Вся эта речь ее не впечатлила. «Рыми!» — почти с упреком вскричал Рассел. «Ну пойми же!» — настойчиво призвал он. «Он не может иначе! Аркаст сегодня был весьма груб!» Извиняющийся взгляд на Алисию. «Но по факту прав!» «Эртан и так пошел на беспрецедентные уступки! Только из любви к тебе!» На этом месте Рыми покраснела от гнева, и холодно перебила. Не передергивай раз. Он сделал это лишь потому, что ему всё ещё нужны дети от нейской принцессы. Тот отшатнулся. Она явно не потеряла формы и всё ещё умела найти именно те слова, которые ударят по больному. Он всё-таки попытался сделать ещё одну попытку. Реми, правда, он очень любит тебя и теперь мучается. Она снова не стала слушать. Сделав шаг вперед, она тем заставила его замолчать и припечатала. «Он Ралес, а беспристрастным гарантом мира любить не по чину». Сделав резкий жест «Вы свободны, сударь?», она отвернулась. Ему ничего не оставалось, как уйти, и он не увидел, что она плачет. А вот Алисия увидела. «Рыми!» Поражённо воскликнула она, подбежав к подруге. Что случилось? Помолчав, та призналась: "Я сделала большую глупость, Алиса. Я влюбилась в него". Она ожидала разных реакций, но Алисия её удивила. Подскочив в гневе, воскликнула: "Да что же ты творишь тогда?" Схватила подругу за руку и потащила к двери. "Что ты делаешь?" возмутилась принцесса, не давая себя тащить. Что ты делаешь? перевела акцент Алисия. Руми, как ты можешь? Что могу? Все тебе объясню толком. Вытерев слёзы, она и сама присела. Устроившись рядом, Алисия принялась пылко объяснять свою позицию. Господи, Руми, не будь дурой. Если бы ты только понимала, С глубокой застарелой тоской воскликнула она: "Какое это чудо взаимная любовь! Реми, ты просто не понимаешь, какое это чудо!" Принялась она заламывать руки. "А ты... ты!" Заплакав, продолжила: "Ты не можешь отказываться от этого, так нельзя. Не ради меня, пожалуйста!" Если слишком много в своей недолгой жизни пришлось страдать от безответных чувств, и мысль о том, что подруга, которая повезла куда как больше, теперь так бездумно отворачивается от подобной ценности, причиняла ей острую боль. Все её переживания были рыми понятны. Обняв её, она возразила: "Влис, я не могу иначе. Не ради тебя, ради себя". Они немного посидели, плача друг у друга на плече над своей несчастной судьбой. Потом Алисия вдруг шмыгнула носом и предложила. «Слушай, давай сбежим!» Оценивающим взглядом окинув окно, Рыми согласно кивнула, но внесла коррективы. «Ты беги, а я прикрою!» Та подскочила от негодования, но Рыми пояснила. «Дочери Нейского короля они ничего не сделают. Так я смогу выгадать тебе немного времени, а потом найду способ присоединиться. Тихо переговариваясь, они стали обсуждать план побега. Вот тут-то Рыми и пожалела, что в своих марианских приключениях привыкла целиком и полностью полагаться на клан Аларисов. Это казалось мудрым решением раньше, но теперь ошибка стала очевидной. Если бы у нее был хоть один друг вне этого клана... Но она оказалась недальновидна. Она не подумала, что будет делать, если однажды ей придётся идти против Аларисов. И теперь не могла назвать никакого человека, который мог бы помочь им в этом плане. Как оказалось, Алисия напротив имела некоторые идеи на этот счёт. Она уже успела свести в столице знакомства с людьми, отнюдь не лояльными власти, и надеялась найти у них помощь. Сложность представлялась в том, чтобы покинуть Мариан. Его границы либо проходили по местам, где сама природа являла собой непреодолимое препятствие, либо тщательно охранялись фортами. Пересуждав, они пришли к выводу, что если знакомые Алисии не найдут способа её переправить, можно попробовать обратиться к аверпам. "Ты главное скажи Гилпи, что это здорово на соли тартану", порекомендовала Реми. радуюсь, что хоть немного разобралась в местных интригах. После этого она сняла с Серёжки и отдала подруге. Возьми, мне больше нечего тебе дать, а я с собой ничего не брала в дорогу. Даже сегодняшнее неиское платье она одолжила у самой Алисы. А деньги не помешают. Когда окажешься в безопасном месте, продолжила она давать инструкции, отправь письмо лучше мадам Лести, так не заподозрят от имени её тётушки я пойму. После этого они стали гадать, как выбраться из окна. Этаж был всего-то второй, но прыгать всё же оказалось высоковато. Решено было пойти классическим путём, подсмотренным в романах: разодрать простыню и сделать верёвки. Но как разодрать? За дверью наверняка Арьен дежурит, как бы не услышал. Пороскинув мозгами, Реми закатила грандиозный скандал. Когда им принесли обед, она была на высоте. Била тарелки и орала, как базарная торговка. Сперва к ним сбежался чуть ли не весь дом, но получив кто едой, кто напитком, кто посудой, разошлись. В этой суматохе никто не заметил, чем там занимается Алиса в углу. Логично же было спрятаться от бушующей принцессы, и простая, казалось, удача на разорвана. После испорченного обеда было логично потребовать ужин пораньше. Это слать всех к дьяволу. Подперев дверь стулом, на всякий случай, девушки дождались темноты, ещё раз обнялись, помолились и принялись осуществлять свой план. Алиса была не очень-то хороша в плане умения лазать по верёвкам, но липные украшения фасада, местами весьма плотный плющ с почти древесными побегами и позаимствованная у рыми юбка-брюки ей помогли. Вскоре она твёрдо стояла на земле. Вздохнув, Рыми закрыла окно, прикрыла простыню и погрузилась в молитвы. Единственное, чем она теперь могла помочь подруге,